и слишком мало оставляли тем, кто на натруженном горбу своем нес огромную тяжесть и их, и новорожденной державы российской. Ничто не ограждало крестьянина, как и холопа, от произвола землевладельца. Он имел право пороть их, даже за убийство крестьянина помещик не отвечал. Суд мог подвергнуть мужика пытки не по обыску, без всякого следствия, а по одному слову владельца. Дворянин или сын боярский, провинившись, мог послать за себя на провеж под палки своих крестьян. Если дворянин медлил явиться на обязательную службу царскую, его крестьян сажали в тюрьму и держали до тех пор, пока тот не являлся. Если два соседа помещика враждовали, то крестьяне одного по его приказанию били и разоряли крестьян другого. Если бы крестьянину вздумалось искать на помещике свои обиды, то прежде всего натыкался он на свою безграмотность. Если он одолевал это препятствие при помощи какого-нибудь посадского промышляющего в пище-избушке площадным письмом и кое-как налаживал приставную память в суд, то он натыкался на ограждающий его противника закон. Попов можно было тянуть в суд только 1 сентября, перед Рождеством и перед Троицей. А служилые люди во время службы могли на суд совсем не являться — а являлись они только месяц спустя после того, как отпустит их воевода, да и то только после третьего вызова. Крестьяне и черносошные, и властелинские, и дворцовые, и частновладельческие были обременены бесчисленными поборами и повинностями. Они платили царскую дань, полоняночные деньги на выкупленных пленных, Четвертные, пищальные. Они обязаны были возить на заводы дрова и золу или взамен платить емчужные, участвовать в построении городов или платить городовые, ставить на ямы охотников или платить емские, нанимать на свой счет сторожей к тюрьмам и целовальников к разным казенным делам. Они мостили мосты по дорогам, Давали натурой или деньгами стрелецкий хлеб, возили царских гонцов и всяких служилых людей, строили дворы воеводам, давали деньги в приказную избу, на свечи, бумагу и чернила. Во время войны доставляли на свой счет войска даточных людей, ставили рабочих на казенные постройки и кормили их а чуть в чем при исполнении бесчисленных тягот этих недохватка, какая оказывалась, на мужика стаи голодных волков набрасывались приказные. Да и свои собственные выборные. Земские люди были, увы, по части грабежа и вымогательств, нисколько не лучше приказных, и часто правительство приказывало воеводам оберегать мужика и от его выборных. И как венец всего... Готовые каждую минуту нещадно батаги, причем очень часто недоимщиков в государевых сборах забивали до смерти. Мудрено ли, что часто и крепкий мужик превращался при таких условиях в весильного бобыля, в невзгодника, отбывал пашни и исчезал в лесах. Многие государь православные христиане по деревням едят оловину и сосну и ужовину, пишут сироты в одной челобитной, и оттого твоя государева отчина Псков становится до остатка пуст. Мудрено ли, что воровские шайки, о подвигах их достаточно красноречиво говорят одинокие кресты по проезжим дорогам над погибшими от Тати и разбойников, горели особенной ненавистью к богатеям и приказным, и особенно жарко хотели больших и глубоких перемен во всем строе государства московского? В шайках этих были и князья, и бояре, и даже люди ангельского чина, но больше всего было в них холопи и крестьян. Полетел молодец ясным соколом, говорится в старой сказке, а горе за ним белым кречетом. Молодец пролетел сизым голубем, а горе за ним серым ястребом. Молодец стал в поле ковылём травой, а горе пришло с косой вострую. Молодец пошел пеш дорогою, а горе под руку под правую научает молодца богато жить, убить и и ограбить и.